Глава сорок Хочется какого-нибудь романтичного ответа. Что в расставании он осознал свою любовь ко мне, и это осознание, благодаря каким-нибудь древним законам, превратило дракона в человека. Аленький цветочек на новый лад. Ну или ответа не столько романтичного, сколько волшебного. Типа, что колдун обрел здесь неведомые силы, узнал тайное заклинание и использовал его мне во благо чтобы пока не оборачивалась. Но мы же помним, что эта сказка не слишком романтичная или розовосопливая, да? Потому что в одном из манускриптов, которые я захотел позаимствовать, украсть. Ай, да неважно. Там было целое повествование о стенах, пропитанных древней магией для защиты от диких животных и их бешенства. А я здесь, причем и мой оборот — Не понимаю поначалу, а потом как понимаю? Погоди, ты хочешь сказать, что я дикая и бешеная? Хрясь! Марика перехватывает кулак и посмеивается. Не совсем. Я хочу сказать, что прежде здесь люди могли впасть в животное магическое бешенство, если я верно понял, и превратиться в неподобающее человеку, И было много трагических случаев. То есть древние, скорее всего, научились сдерживать обороты? Тяну задумчиво. Полагаю, так. И этот город настолько древний? И его границы, во всяком случае. В былую пору в этих границах могло целое королевство поместиться. И получается, я не обернулась из-за этих заклинаний? Полагаю, что да. Конечно, когда я прочитал все это, то не был столь уверен, вообще даже не задумался. Но когда в ордене призвали пойти перехватить одну девицу, понял, что оборота не произошло. Так что да, не удивился. Но давай по порядку. Я уже сказал, что ближе к вечеру попал в то здание, где содержится орден. И в библиотеку, там, где планировал прихватить книги и манускрипты, или просмотреть хотя бы идти за тобой. Но мне помешал общий переполох. Прибежал один из колдунов с вытрощенными глазами и заявил, что возле города заметили магическую отрыжку, но и все заметались. Да что это такое, что все мечутся? Как бы объяснить. Спонтанный выброс природной магии, когда она не в магическом звере, не в вещах или людях, а в самом пространстве. Ее можно набрать в специальные сосуды, а потом наполнять всякие вещицы и зелья. Вроде как твой меч был наполнен. Да, так вот я понял, что это, скорее всего, не отрыжка, а ты. Звучит так себе. И чего не заметался тоже и не побежал меня спасать, прищуриваюсь. Это вызвало бы слишком много подозрений. Да и не помог бы я тебе в тот момент, когда такая толпа вокруг. Решил, что ты либо сбежишь и я тебя найду. Либо тебя сюда притащат, и тоже найду. Либо обернёшься поутру и развалишь все. Ну, это когда стало понятно, что тебя в город утащили. Либо я слушаю, слушаю, а потом слезаю с его колен, встаю и говорю хрипло. То есть пока я предполагала самое худшее, что тебя схватили, ранили там, что ты в плену, что и меня сейчас могут казнить или пыткам подвергнуть... «Ты расчетливо размышлял о своем либо-либо?» Марика, я все контролировал», — отвечает недоуменно и тоже встает. «Насколько возможно в данной ситуации? И как только получилось вмешаться так, чтобы нас обоих не поймали, вмешался? И, как видишь, удачно?» «Да иди ты знаешь куда. К принцу своему, контролер. Я чуть не сдохла от переживаний». «А что я должен был, по-твоему, сделать?» «Не знаю!» — шеплю. «Может быть, проявить чуть больше героизма и меньше спокойствия?» «И куда бы это нас привело? Обоих в лапы тех членов Ордена, что режут по кусочкам драконов и тех, кто их не устраивает?» «Прекрати истерику, марика. Порой мне кажется, что как дракон ты гораздо разумней. Порой мне тоже так кажется, но...» «Блин, чего обидно-то так?» «Он вроде прав. Только разве я заслужила столько переживаний? А если бы он не успел? Если бы его великолепный расчет и план провалился? Это победители не судят, а я колдуна очень даже осуждаю за это промедление и непонятное выжидание. Отворачиваюсь и даже не знаю, что сказать. Что-то на драконим хочется, типа хрюн, хотя вроде бы и не заслуживает. Блин». «Раз ты все рассчитал, то, может, и дальше знаешь, что делать?» Говорю с ощутимым холодком. «Не специально. Но сейчас я точно не в том состоянии, чтобы продолжать им любоваться и целовать». «У меня есть варианты. Он будто и не замечает этого холодка. Опять маску свою надел. Мы можем прямо сейчас убраться прочь. А можем провести здесь какое-то время. Скрытно, конечно. Но сделать то...» «Ради чего ты меня уговорила сюда отправиться? Узнать подробности про обороты? Теперь я даже верю в это мероприятие».